Глава 15. Первое, что я сделал, когда пришёл в себя, это начесал кактус у брюха. Коту совсем плохо пришлось. Всё-таки быть придавленным весом своего хозяина не та судьба, которую пожелаешь животному. Даже если это животное может без проблем убить взрослого человека. Кот всё равно настолько мастерски использовал свою внешность, что даже я забывался. Что уж говорить о других. А затем я целенаправленно вышел из дома, чтобы дать разрядку распирающей меня силе. Лёгкой пробежкой в 4 часа ночи я преодолел расстояние от своего дома до дома, где раньше жил Вадим. И уже там началось что-то новенькое. Прыжки, скорость, сила. Я взбирался по пятиэтажке с небывалой скоростью, просто вбивая укреплённые пальцы в стыки между плитами и отталкивая себя от любой поверхности, чтобы оказаться ещё быстрее, выше, а еще спрыгивал с высоты, которая раньше была мне неподвластна. Не было страха того, что я себе что-то переломаю. Не было страха перед высотой. И не было сомнений, что я могу больше. Дальше пошел парк и многочисленные деревья. Я взбирался на самую верхушку пятиметровых сосен, замирал на самом верху, удерживая баланс так, словно я и не весил почти ничего, а затем ловко перепрыгивал на следующую. Раз за разом увеличивал скорость и длину прыжка, выискивая свой предел, но так и не нашёл его. Силы кончились, как бы это смешно ни звучало. И к моменту, когда я иссяк, я был в трех километрах от дома. Примерно, разумеется. Фух, я выдохнул, медленно спускаясь с дерева. «Как-то даже», — хотел было сказать неожиданно, но идея, родившаяся в моей голове, требовала пробы. Я достал артефакт из кармана, сомкнул в ладони его грани и закрыл глаза, чувствуя, как энергия, вырывающаяся из него, постепенно наполняет каждую клеточку. Неожиданный прилив сил закончился так же резко, как и начался. Что за... У меня не получилось восполниться окончательно. И я это понимал на подсознательном уровне. Пока шел в обратную сторону, изредка перепрыгивая глубокие длинные ямы в уже замерзающей земле, Попытался собрать все события воедино. Последние события. Мана из артефакта не смогла восполнить меня до конца. Значит, мне нужно съесть и хор, а не штучку для магов. Это было единственное объяснение сложившейся ситуации. Однако я же съел концентрат симбионта. Да, оранжевый, но дикие же имеют только физические способности. А значит, они отчасти мутанты. То есть следующее питание должно было быть артефактом, но никак не наоборот. Может, я чего-то не понимаю? Вот почему никто не мог написать нормальную инструкцию для моей ситуации. К разговору о том, что всё же произошло со мной, мы так и не вернулись. Лена вела себя как-то отстранённо, как-то стоя дело пытался напомнить мне о вопиющем факте недостойного поведения в свой адрес, а Аня, кажется, вообще никак к этому моменту не отнеслась. Мол, подумаешь, глаза красными стали. «Подумаешь, одеревенел. Всякое бывает». Но я в это не верил, не верил, что она ничего не поняла. Меня терзало смутное сомнение, что девушка прошла через всё это так же, как прошёл через это я. Тем не менее, несмотря на то, что ситуация для меня никак не разрешилась и молчание моих близких меня раздражало, я не попытался с ними заговорить, а утром попросту ушёл на работу. Лена, как оказалось, сегодня была выходной, так что в кафе я явился в гордом одиночестве, но сытым. Запасная бутыль хора была выпита досуха, и то, как мне показалось по ощущениям, до конца я не смог восполниться. Похоже, теперь мне требуется гораздо больше этой особой пищи. Ярослав, Виктория дождалась, пока я обслужу столик, и позвала к себе. «Больше столики не бери на себя, тебя Эдвард Тойвович ждёт». Указание понял, кивнул, дождался, пока парочка за моим столиком позовёт меня для выставления счёта и пошёл в сторону лестницы, ведущей в кабинет руководителя. Сегодня здесь вновь были гости. Недовольное лицо Лааны сулило мне задание вне очереди, и я угадал. «Сядь!» — вместо приветствия безэмоционально приказал Эдвард Тойвович и тут же вернулся всем вниманием к гостю, который сидел перед его столом спиной ко мне. Я же даже примерно угадать, кто это был, не мог. Но это была не единственная странность на данный момент. Сердце этого гостя было закрыто для меня так же, как и сердце Владимира Петровича. Я не видел его симбионта и не мог понять, кто он, маг или мутант, а уж тем более какой силы. Но раз и сильнейшего мутанта я не мог различить, то значит передо мной очередной мощный носитель, с которым мне бы лучше не связываться. «Ты уверен, Коль?» — вернулся к разговору Ланы. Если да, то это сулит очередной зачисткой. Рой был найден сегодня. Два очага подавлены, но есть информация о местонахождении еще двух групп диких, если не считать остального списка. Там, увы, мы не знаем наверняка. — Завезенные? — сощурившись, спросил Лаане. — Тела видел? — Видел. Нет, обычные, которые так привычны нам. Мужчина махнул рукой в странном жесте, а затем повернулся ко мне. «Добрый день, Ярослав Алексеевич!» Я с удивлением посмотрел на очевидного мага, который поздоровался со мной весьма официально, даже слишком официально для мага. Мужчина был в возрасте лет 50, об этом говорили начавшиеся морщины на лбу и под глазами. Седина, зализанная назад, придавала ему элегантность, а серые волчьи глаза говорили об опасности. Я её чувствовал чисто на инстинктах. Его синий костюм не имел эмблем, но имел причудливые вышивки на воротнике. Это были узоры, а может, и что-то большее. С лёгкой иронией на лице он встал и потянул руку в знак приветствия. Уж чего я точно не ожидал от мага. Слишком вежливый по сравнению со всеми встречными мной до этого носителями симбионта магического типа. И стоило мне ответить в том же жесте, он представился. «Бордин Евгений Михайлович, очень приятно» улыбнулся я, пытаясь высвободить свою руку. Но маг держал её пристально, смотрел мне в глаза. Внутри всё кричало о том, чтобы отвести от него взгляд, но я не мог. Что-то заставляло меня смотреть на него. «Миш, хватит!» — прозвучал голос Эдварда Тойвовича. «Он сильный малый». «Вижу», — улыбнулся маг ещё шире. «Такое сокровище и в рядах наёмников». «Миш!» — Лана уже рявкнул. «Хватит!» «Ты не сможешь его выпить!» «Выпить?» И только после его слов я понял, что Мак пытался сделать. Прощупать почву, выпить мои эмоции, как они это делают каждый день. Но я не почувствовал слабости, точнее, ослабления. Но тем не менее, мне уже не нравился этот Мак. Первое впечатление было полностью испорчено. «Волконский у нас особый экземпляр», — заговорил после короткой паузы Лана. «Прекрасно работает в паре с другими магами и мутантами». «Понимаю», — коротко ответил маг и вернулся на своё место. «Пси-волшебница с ним в паре работает, верно?» «Верно». «Они сейчас выискивают убийцу наёмников-мутантов?» «Верно», — повторился Эдвард. «Результатов пока нет, но они уже выделили три потенциальных семьи, которые пользовались услугами тех наёмников». «Сколько семей под моим покровительством?» — задал вопрос маг. «Все три?» «Две», — улыбнулся Лаане. «Одного из них Ярослав вчера проверил». «Да, Ярослав?» В ответ я лишь кивнул. Но этого было мало. Пришлось детально рассказать о встрече и о мелких деталях, которые мне очень не понравились. Написывая встречу с остатками семьи Рудковских, я пытался сделать акцент на всех странностях, которые мне не понравились, точнее, за которые зацепился глаз. Сам старик, который уж больно не был похож на типичного мага, троица его сыновей, которые пропали и среди которых уже были трупы, а также внук Коля, чье стремление стать сильнее, беспокоило меня. «В его доме огромное количество мелких артефактов», — заканчивал я этим свой рассказ. Старик сказал, что это честно заработанные артефакты во время дуэлей. Слабые внешне, но я не знаю, какую силу они имеют на самом деле. «То есть», — включился в разговор Евгений Михайлович, — «Ты считаешь, что слабый маг не способен победить такого же слабого мага?» «Не такое количество раз», — ответил я. «Там было явно больше двадцати-двадцати пяти штук». «А вот это уже интересно». Маг повернулся ко мне, сощурился и пристально посмотрел мне в глаза. «А какая мощь у этих артефактов? Может, это боевые артефакты сильных магов, и на самом деле Эдик у нас способный малый?» Я только было открыл рот, чтобы сказать, что во мне нет магических сил, чтобы определять подобные вещи, но это сделал Лаана. В весьма грубоватой форме. Рявкнул на мага и попросил не испытывать его терпения пустой тратой времени, на что его знакомый довольно кивнул, улыбнулся и вернулся к основной проблеме. В нашем городе сегодня была самая настоящая эпидемия. С ночи в южной части города, в промышленной зоне на заброшенной фабрике, обнаружили целый рой диких. Учитывая, что его обнаружили во время обычного обхода территории, три мага из семьи Вишневских погибли на месте. Последний, четвёртый, который занимался осмотром крыши, смог выжить и, собственно говоря, доложить. После, в этот же час, на территории другого рода аристократов была обнаружена подземная ферма неизвестного происхождения. Третий рой был обнаружен в километровой зоне от города, причём маршрут осмотра местности был случайным, и был выполнен наемниками, вследствие чего рой был в этот же час полностью зачищен. «Остальные тоже?» — спросил я. «Почему вы сказали, что есть еще несколько точек?» Я сказал «возможно». В месте, где побывали наемники, нашлись документы, подписанные семьей, которой давно нет на нашем свете, — ответил мужчина. «И именно по ним мы и судим, что есть еще точки. У нас есть координаты, но у нас нет столько людей, чтобы все это проверить». «И вы решили попросить помощи у наёмников?» — догадался я. Но следом Эдвард Тойвович весьма неоднозначно покашлял, показывая мне, что я не совсем в правильном тоне разговариваю с магом. И поправил меня, что он нас не просит помочь, а обязывает. От каждой гильдии вызывают от одного наёмника до четырёх для того, чтобы укрепить контроль над территориями. Ибо если судить по списку, найденному во время зачистки одной из ферм, точек, где возможно присутствие роя, больше десяти. «А Лаанэ добровольно и с чистой совестью решил отдать меня и Анжелу в аренду для проверки одной из мелких локаций. Все эти рои находились в городе. Точки за городом уже вычищены, и в них было нереальное скопление диких». «Что-то происходит в последнее время», — сказал Бурдин. «С каждой неделей диких становится все больше и больше». «Потому что вовремя нужно было останавливаться», — загадочно произнес Лаанэ. «Сколько в прошлом году мы вычищали улицы? Каждый месяц, да?» «Меньше», — согласился с ним Евгений Михайлович. «Но это не отменяет того, что всё выходит из-под контроля. Вспомнить единичные случаи с непонятными дикими, владеющими разумом, а затем все эти человеческие организации...» Дальше я его уже не слушал. По ушам резанула фраза «владеющий разумом», что напомнила мне о моём покойном лучшем друге Вадиме.